Это единственное, что меня тревожит. «Здесь нам это не грозит», — сказал ему Томас Хадсон. «Да я знаю, но что будет с теми, кто живет в Висконсине, Мичигане, Миннесоте или даже в Иллинойсе и в Индиане?» «Едва ли стоит об этом беспокоиться», — сказал Томас Хадсон. «Если даже случится такое, процесс будет невероятно медленный». «Да я знаю», — сказал Том-младший но это единственное, что меня тревожит по-настоящему, да еще, пожалуй, то, что вымирает порода странствующих голубей. «Уж этот мне том», — подумал он, и, оставив недопитый стакан, принялся разглядывать в бинокль бухту. Но нигде не заметно было ничего похожего на парус, и он снова опустил бинокль.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 Она была очень красива, когда я ее встретил в Гаване. Я мог бы думать о ней всю ночь, но не буду. Довольно и того, что я разрешил себе думать о томе, А все потому, что выпил. Но я рад, что выпил. Иногда наступает время нарушить все свои правила. Ну, может быть, не все. Я еще немножко подумаю о нем, а потом займусь